Эпилог. Полтора года спустя. Саманта. Стоя на ветру, я ежилась, но не отводила взгляда от величественных гор, возвышающихся над нами. Несмотря на то, что давно наступило лето, вершины укрывали шапки снега. Крис обнял меня, и сердце привычно пропустило удар. А губы скользнула улыбка. Наверное, я еще не скоро привыкну к его прикосновениям. «Ты уверен, что сумеешь перелететь эту горную гряду?» — спросила я у мужа. «Да еще с седоками на спине». «Не беспокойся об этом», — улыбнулся он. «Сейчас я чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Магия все-таки рассеялась по миру. Я тоже чувствовала изменения. Моя драконица была еще слишком слаба, чтобы обратиться, но с каждым месяцем росла. Я чувствовала ее настроение и даже могла разговаривать с ней». Она отвечала мне не конкретными образами, как дракон Криса, а волной эмоций. Вообще-то это здорово напоминало сумасшествие, но муж убеждал меня, что все в порядке. А две недели назад, когда мы с Крисом слегка повздорили из-за того, чей черед готовить, я и вовсе создала комок пламени, который, сорвавшись с ладони, угодил в люстру, а потом вылетел в окно. Гроу угостил у нас с семьей всего несколько дней — но по обыкновению взял обязанности повара на себя. «К хорошему быстро привыкаешь». Шарлотта посоветовала нам нанять кухарку, но мы не хотели посторонних в доме, поэтому периодически возникали ссоры, которые, впрочем, всегда заканчивались бурным примирением. Новость о прорезавшемся огненном даре обрадовала Криса. «Без магии мне бы не удалось обернуться». Ведь размеры драконьего тела здорово отличаются от человеческих. Если верить мужу, то до моего первого полноценного обращения осталось совсем немного. «Ну что, вы уже насмотрелись на драконьи горы?» — раздалось за спиной. «Может, уже полетим?» — не терпится увидеть, что скрывается за ними. Терри. Одна из причин визита Гроу. Когда все закончилось, оборотень отправился путешествовать. но вернулся уже спустя пару месяцев. Сдается мне, его путешествие происходило исключительно в кабаках и борделях. Таков уж наш котик. Когда родился ребенок Гроу и Шарлотты, очаровательная девочка, которая, слава великому отцу, пошла в мать, Терри возомнил себя нянькой и ни на шаг не отходил от малышки. Впервые увидев сюсюкающего оборотня, я едва не захлебнулась смехом. Как бы друг не отрицал, он давно созрел для собственной семьи. В конце концов Гроу взмолился и попросил Криса чем-нибудь занять Терри. Мы как раз собирались отправиться в Драконьи горы и сочли, что навыки вора нам пригодятся. Драконы наверняка оставили немало ловушек. Крис искоса взглянул на оборотня. «А ты не думал, что Саманта впервые видит свою настоящую родину?» Тогда гораздо лучше увидеть ее изнутри», — невинно заметил Терри. Муж обернулся ко мне и внимательно посмотрел в мои глаза. «Ты готова? Мы можем разбить лагерь рядом». «Ага, и немного подождать. Скажем, до осени. Родится первенец Натаниэля, и нас снова пригласят в замок», — развел руками Терри. «Да и обещания ведьме надо исполнять. Не боитесь, что она потеряет терпение?» и сама придет за обсидианом для болота. «Скажи, тебя как-то задевают чужие дети?» Я обернулась к оборотню. «Вот еще!» — фыркнул друг. Королевская чета и впрямь ждала ребенка. Алексия сообщила мне об этом сразу же после Натаниэля, и я почувствовала себя польщенной. Мы подружились, и я была рада тому, что король сделал верный выбор. В их глазах светилось обожание и нежность, В то же время семейная жизнь не поглотила его полностью. Дела Фроукса шли неплохо, вопреки ожиданиям Артура. Пока об успехах было рано судить, но гномы увеличили объемы торговли с людьми, хотя не соглашались на это раньше, а оборотни создали подобие государства. Впрочем, если они такие же, как Терри, вряд ли у них когда-нибудь будет порядок». Датаниэль предлагал передать им пустующие территории на севере страны, но оборотни отказались, слишком привыкли вести кочевой образ жизни. Лорда Виктора Карвина отправили на каторгу. Крис счел это справедливым, и весь вечер с его губ не сходила ироничная улыбка. Жаль только, что его друг Адриан, который и рассказал ему о грядущем отборе, не дождался помощи. Он умер всего за неделю до коронации. Гильдию артефакторов передали под контроль короне, а драконьерство окончательно упразднили. Изредка все еще случались неприятные стычки, но постепенно люди привыкали к тому, что оборотни, драконы и гномы такие же, как и все. А если верить Крису, с каждым годом не людей будет рождаться больше. «Тогда вперед!» – скомандовал муж, и, отойдя в сторону, принялся расстегивать рубашку. Я видела, как дрожат его пальцы. Он надеялся, что его мать жива и скрывается в драконьих горах. Как бы я хотела, чтобы это оказалось правдой. Отворачиваться я не стала. Вскинув бровь и лукаво улыбаясь, наблюдала за Крисом, стягивающим одежду. С тех пор, как мы начали искать детей и взрослых с драконьей кровью, мужу приходится много летать. Иногда он обращался в спешке, и тогда одежда расползалась по ниткам. Его Величество, конечно, выделил нам средства на помощь драконам, но покупать десять пар штанов в месяц определенно перебор. Криса окутали потоки пламени, и спустя пару мгновений на его месте стоял дракон. У меня привычно захватило дух, а внутри протяжно взвыла драконица. Кажется, она тоже хотела на волю. «Скоро, Арджи! Осталось немного! Ночами мне снилось, что я парю в небе, а ветер ласкает мое тело!» Я снова перевела взгляд на горы. С каждой секундой во мне крепла уверенность. Именно там и произойдет мое первое обращение. Место, что веками служило колыбелью драконам поможет мне возродить вторую и ипостась. А после того, как Арджи поднимется в воздух вместе с рубиновым драконом, которого Крис, по моему примеру, нарек и Нари, мы подумаем и о ребенке. Я видела, какие взгляды муж бросал на малышку Гроу и Шарлотты. Ребенок от Криса, готова поспорить, что он станет сильным драконом, как и его отец. «Саманта, ты идешь? Боюсь, без тебя и Нари не полетит». Ехидный голос Терри отвлек меня от размышлений, и я встрепенулась. Теперь все будет хорошо, а главное, не скучно. Скука нам точно не грозит. Конец книги. Читала Нелли Новикова.